Глава двадцать вторая Ужасно скучная динамика Я ожидал, что у меня начнет плавиться кожа, или что начну задыхаться от углекислого газа. В общем, умирать так глупо я не хотел. «Не вой, салага!» — бодро смеясь скомандовала Хельга. Вокруг нас мгновенно проявилось голубоватое свечение, которое отсекло жар. Да и воздух был вполне свежим. Мне оставалось только покачиваться в железной хватке Хельги и глазеть по сторонам. А посмотреть было на что. Она буквально шагала по трупам. Весь путь был усеян телами тварей. Что удивительно, существа были разные, но каждая из них чем-то характерным была похожа на самку Биаров. Я обратил внимание, что на мертвых людей или существ пристальный взгляд не работает и не дает по ним никакой информации. Обидно. Я предположил, что все эти монстры являются биарами, но разных сословий, как у пчел или муравьев. Есть рабочие, есть воины и есть матка. Правда, здесь было куда больше подвидов. Я открыл бестиарий, но и здесь информацию о биарах найти не удалось. Однако умная система мгновенно предложила купить расширенный пакет информации о местных созданиях и всего за 4000 космокоинов. Я, конечно же, вежливо отказал. Вокруг меня бушевало пламя. Я так и не смог понять, что именно здесь так горит. Выглядели эти пылающие тоннели довольно зловеще. Под ногами Хельги тошнотворно хрустели трупы биаров, дополняя антураж. Хорошо еще, что голубое сияние не пропускает запахи. Когда мы только оказались в тоннеле, меня пробрало от ужаса. Правда, уже спустя пару минут я привык и начал маяться от скуки. Все-таки адреналин этого дня не прошел бесследно. «Это ты устроила?» крикнул я воительнице, но она проигнорировала. Может, настройки пока изучить или характеристики? Нет. Я сейчас точно ни на чем сосредоточиться не смогу. К тому же мерное похрустывание снизу совсем сбивало с толку. Хельга свернула в соседний тоннель, и мы стали удаляться от пламени и мест, забитых беспорядочно разбросанными трупами. Сначала меня это порадовало, но потом на пути стали попадаться целые группы биаров. Причем на этот раз существа были вполне живые и до крайности агрессивные. Я смог различить три типа существ. Ну, насколько это было возможно. При первых признаках появления противника у Хельги в руках появилась скорострельная пушка, которая буквально выкашивала гигантских насекомых пачками. «Ну что, дурейте без мамки!» Гаркнула она совсем недивичьим голосом, не переставая выпускать очереди за очередями. В основном нападали существа, похожие на богомолов. На самом деле, это, похожие были богомолы, только размером с корову. За ними плелись осьминоги, по-другому их назвать сложно. Много щупалец и голова странной формы. Они истегали своими отростками все вокруг, в том числе и богомолов. В задних рядах изредка попадались существа, похожие... Даже не знаю, с чем их сравнить. Ближе всего перевернутые вверх дном медузы. Сгусток массы непонятного содержания от которого вверх струились полупрозрачные щупальца. С виду омерзительное и бесполезное существо. Но когда Хельга зарядила по ней меткой очередью, атака сразу захлебнулась. Гигантские насекомые, наверное, такая классификация подходит больше всего, сразу замедлились. Их движения стали неуверенными, будто они забыли, куда стремились. Некоторые осьминоги стали конвульсивно дергаться. Видимо, эта медуза была их мозговым центром. Спустя пару минут я понял, что нападение происходит не волнами. На нас нападали самостоятельные отряды, которые состояли из группы богомолов, осьминогов и одной медузы. Порой на нас нападали сразу несколько отрядов. Иногда медуза умудрялась спрятаться, хотя я так не понял, как она передвигается. И тогда бой был более сложным. Хотя, учитывая огневую мощь Хельги, разница была почти неощутима. «Вот если бы на ее месте оказался я...» «Да что говорить...» меня бы уже первый богомол где нибудь тихонько доедал хельга была спокойна и невозмутима. от происходящего вокруг у меня должен был бы кипеть в крови адреналин но спокойная монотонность с которой это делала хельга превращала все действие в скучную рутину даже на ее лице было отстраненно скучающее выражение напало несколько отрядов пройтись очередью по медузам убедиться что все богомолы и осьминоги выведены из строя добить всех идти дальше новый отряд медузы не видно расстрелять самых ретивых нападающих длинным прыжком сместиться за спины основных сил как правило после этого медуза сразу обнаруживалась лежа за каким-нибудь камнем либо вися на стене или потолке за каменным выступом. а дальше все по стандартной схеме расстрелять или раздавить медузу сапогом добить оставшихся идти дальше и так бесконечно долго и монотонно наверное так и определяется профессионализм когда нечто сложное и опасное для жизни превращается в рутину я отметил что ни одно из существ не смогло приблизиться к хельге ближе чем на три метра хотя я уверен что они все равно не смогли бы пробиться сквозь голубое свечение хельга просто их не подпускала действуя по одной ей известныму алгоритму если бы я не болтался кулем в хватке женщины и не подпрыгивал при каждом ее маневре то наверное совсем бы заскучал Но тут пришло сообщение от Старрекса.